В какую больницу направление? Полголоса спросил он. Я вас буду навещать. Нет, нет, что вы, Владик? Начала отнекиваться Валя. Тебе же некогда. Ко мне сестра будет приезжать. Но, Валя, ты за кого меня принимаешь? Обиделся Варяк, незаметно для себя перейдя на ты. Я сказал, мы будем к тебе с Лизой приезжать. Она ведь тоже захочет тебя проведать. Ты как думаешь? захочет конечно смущенно улыбнулась валя сердечко у нее золотое ты только сам приезжай к ней почаще она она ведь так тоскует и валя на мгновение замялась она ведь знает насчет мамы откуда вздрогнул варяк знает и все вздохнула валя так то она вроде бы веселая но иногда задумается посмотрит на меня молча. «Я чувствую, что она знает». Слова Вали заставили варяга надолго задуматься. «А чего ты хотел?» — обратился он к самому себе. «Рано или поздно ребенок спросит о том, где его мать. Нельзя же вечно врать». Однако он чувствовал, что не в силах заговорить с Лизой о судьбе ее матери, и решил «ладно». «Когда сама спросит, тогда отвечу». Вернулся к действительности варяг от легкого прикосновения к плечу. Это Лена, разносившая чай. Задела его локтем, мягко сказала «Извините», и мягкой волнующей походкой прошла мимо, грациозно прогнулась, опуская чай на стол. За веселой, ничего не значащей болтовней Гости и хозяйки пили чай. Потом варяк посмотрел на часы и поразился тому, как быстро пролетело время. Охранники посмотрели на него выжидательно. Он в несколько глотков допил чай, поднялся и сказал, «Нам пора». «Спасибо за хлеб-соль». «Уезжаешь?» — огорченно протянула Лиза. «Может, еще часочек? Извини, дружок, дела» раздел руками варяг постараюсь на неделе еще приехать да уж ты постарайся сказала лиза с упреком совсем как взрослая женщина Алена впервые за весь вечер взглянула в упор на варяга и он отметил, что глаза у неё серо- голубые глава 4. На Переделкинской даче Коляна, между тем, все возрастало напряжение. На время проведения операции по устранению варяга Колян поручил охрану дачи и безопасности жены Надежды одному из своих подручных по кличке Репа. Бригадира крестил его так за невразительное лунообразное лицо. В своем подчинении Репа имел отряд охраны непосредственно в Переделкине, а также несколько групп бойцов в Москве, которые должны были присматривать за торговыми точками, уже взятыми бригадой под крышу. Несмотря на свой невозмутимый вид, Репа не на шутку заволновался, когда никто из бойцов, ушедших на операцию, не вернулся обратно. В бригаде укоренилась вера в сверхъестественную удачливость Коляна. Так что братва чувствовала себя неуязвимой и боялась только своего главаря. Теперь же, когда с самим Коляном явно что-то произошло, они впали в уныние. Репа и сам хотел бы выяснить, что стряслось. И послал людей на разведку в поселок Раздоры, где находился особняк Варяга. Кроме того, он позвонил в Москву и приказал одной из групп пройтись по точкам для очередного сбора Дани. Однако пацаны не вернулись ни к вечеру, как было условлено, ни на следующий день. Обуреваемый недобрыми предчувствиями, Репо позвонил в Москву на хату, где жили бойцы. Узнать, как прошел обход территории, однако к телефону никто не подошел. Впрочем, пока на даче имелось в достатке жратвы и выпивки, разбегаться бойцы не собирались. Перспективы их дальнейшей жизни в столице, хотя и были туманны,